Кумы с эфиры для ультимовес. Странно, опьянение поддельное, а выглядит совсем как настоящее. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.